Верхняя часть вехи, я это видел с берега, постоянно выдавалась над водой даже во время полного прилива. Раз я всберусь туда, я могу рассчитывать на спасение. Я был ловок и отлично умел лазать по деревьям, и поэтому так же хорошо сумею взобраться и на веху. По всей вероятности, мне придётся провести на бочонке одну из самых тяжёлых ночей. Но там, по крайней мере, я буду в безопасности, и после ещё сам буду весело рассказывать другим Как я вышел целым и невредимым из этого приключения. Надежда оживила меня, а с ней вместе ко мне вернулась и моя всегдашняя отвага. Я подошёл к шесту, собираясь влезть на него, но совсем не для того, чтобы окончательно устроиться на нём на всё время прилива. Это думал я, я успею сделать и тогда, когда вода начнёт заливать островок. Теперь я хотел только набраться опыта и убедиться, что мне не трудно будет не только добраться до бочонка, но и влезть на него, когда настанет минута опасности. Но оказалось, что дело это было труднее, чем я предполагал, глядя на веху снизу. Шест снизу был очень скользкий, и несколько раз я сползал вниз и снова принимался лезть кверху, прежде чем достиг окрашенной белой краской водяной линии. Там уже было гораздо легче, и я скоро добрался до вершины. но когда я, довольный достигнутым успехом, уже протягивал руку, чтобы ухватиться за бочонок и взобраться на него, явилось новое и совершенно неожиданное препятствие, разрушившее все мои надежды. Моя детская рука была слишком коротка и не могла достать до верхнего края бочонка. Оказалось, что я не только не могу взобраться на бочонок, но не могу и удержаться под ним на вехи. В какие-нибудь несколько секунд руки и ноги мои ослабели до такой степени, что я скорее свалился, чем соскользнул вниз на землю. Несколько раз повторял я попытку с одним и тем же успехом. Как не вытягивал я свои руки и ноги, я все-таки не мог вытянуться до такой степени, чтобы достать до верхнего края бочонка. Всякая такая попытка оканчивалась тем, что я еще более обессиливал и принужден был каждый раз быстро спускаться вниз. Будь у меня с собой нож, я мог бы им наделать на столбе зарубок, чтобы иметь хоть какую-нибудь точку опоры для ног. Но пирочинного ножа, который я всегда носил с собой, случайно не оказалось. И оставалось одно из двух: или отказаться от попытки спастись, или ухитриться прогрызть дерево хоть зубами. Но об этом, конечно, нечего было и думать. Я просто в отчаянии пришёл от своей беспомощности. Не знаю, на что решиться. Как вдруг в голове моей появилась новая мысль. Почему бы, думалось мне, не воспользоваться разбросанными по острову камнями и не сложить из них нечто вроде холма высотой до линии вехи. Тогда я смогу взобраться на него и переждать там время прилива. Проще этого ничего, кажется, и быть не могло. Задача моя была тем легче, что основание вехи и так было уже обложено грудой камней. По всей вероятности, для того, чтобы лучше укрепить шест, Оставалось только как можно скорее натаскать камней и обложить шест и дальше. А наверху можно будет устроить даже площадку, где я и помещусь. В восторге, что наконец-то удалось мне найти выход из этого ужасного положения, бросился я приводить в исполнение свой проект. Островка весь был покрыт валунами, и мне казалось, что достаточно будет нескольких минут, чтобы набрать камней столько, сколько нужно для достижения моей цели. Но когда я принялся за работу, то увидел, что на устройство холма нужны не минуты, а часы. Но несмотря на это, я неустанно работал изо всей силы, на которую только был способен. Я был твёрдо уверен, что мне удастся устроить холм желаемой высоты. Вопрос заключался только в том, хватит ли у меня на это времени. Прилив начался уже давно, вода поднималась медленно, но беспрерывно. Я видел, как она лезла уже утёс, более низкие части которого Постепенно исчезали с моих глаз. Во время работы я несколько раз падал, и колени мои были все в крови от ударов о твердые камни. Но мне некогда было обращать внимание на такие пустяки, когда самая жизнь моя была в опасности. Раньше, чем вода прилива покрыла островок, я успел натаскать груду камней высотой почти с меня самого. Но этого было слишком мало. До черты прилива оставалось, как я определил на глазомер, еще верных 2 фута. Нужно было заполнить камнями и это пространство. Я с новой энергией принялся за работу, не давая себе ни минуты отдыха. А между тем, с каждой минутой работа становилась все трудней и трудней. Все ближайшие ко мне камни я успел уже подобрать и теперь должен был бегать довольно далеко, на розыске нужного материала. Я бегал, падал, поднимался и опять бежал, разбивая себе каждый раз руки и ноги. Все это отнимало много бесполезно пропадавшего времени. Куча стала наконец выше моей головы, но теперь для того, чтобы положить на неё камень, особенно побольше, требовалось минуты 4 или 5. Не раз случалось, что едва я успевал положить камень и укрепить его, на мой взгляд, хорошо, как он срывался и падал вниз, рискуя при этом разбить мне голову. Так проработал я, по крайней мере, часа 2, и мне нужно было бы употребить ещё столько же времени. чтобы закончить работу, но я должен был прекратить её. Прилив требовал этого. Вода поднялась настолько, что не только весь остров исчез под ней, но и сам я стоял уже в воде. Несмотря на это, я всё-таки продолжал работать, согнувшись всем телом наполовину погрузившись в воду, я ощупывал и отыскивал большие камни и затем складывал их в кучу. Водяные брызги обливали моё разгорячённое лицо. По временам большие волны разбивались о мои ноги, а я всё продолжал работать. Наконец, вода прибыла настолько, что я с трудом мог уже держаться на ногах. Тогда, наполовину идя вброд, наполовину вплавь, я потащил последний камень и положил его на вершину холма, а затем взобрался на него сам. И крепко обхватив рукой столб, поместился на моём последнем убежище. Отсюда я с дрожью наблюдал за увеличением прилива. Я совсем не считал надёжным это убежище, недостававшее к тому же до черты прилива, и очень боялся за будущее. Если бы я успел вовремя довести мою груду камней до черты прилива и потом укрепить её как следует, чтобы она могла сопротивляться силе морских волн, тогда мне, конечно, нечего было бы бояться. Я хотя и знал, что сама веха отлично выдержит, и я слышал рассказы в деревне, что веха не раз выдерживала даже самые страшные бури. но сложенная мною груда камней внушала мне самые серьезные опасения. Мне удалось ее довести только футов до пяти, и до черты прилива оставалось около фута. Значит, и ноги мои в течение нескольких часов на целый фут будут в воде. Ну а что, если ветер увеличится, если поднимется буря или даже шквал, что тогда со мной будет? Спастись не будет тогда никакой возможности. Устраивая это возвышение, я клал камни наскоро, как попало, не имея ни времени, ни возможности уложить их правильными рядами. И еще становясь на них, я уже чувствовал, что они лежат далеко не крепко и во всяком случае не так, как следует. Что будет со мной, если эта груда камней разрушится под напором морских волн, особенно во время бури? Развалятся камни, упаду и я, а там одно из двух или утону, или камни меня раздавят.